Глава 11. Сразу лететь к дыре стали, насколько бы сильно не хотелось. Отойдя от города уже покойного филина на добрые три сотни километров, Тапок приказал сажать платформу. Благо, тут имелось обилие скал, среди которых можно было легко спрятаться, затаиться». По плану Тапка им теперь предстояло пару дней пересидеть здесь, чтобы мусорщики, вздумая не организовать погоню, потеряли беглецов из виду. Ну а далее в резиденции мертвого босса мусорщиков должны начаться процессы, которые заставят всех преследователей свернуть поиски и вернуться назад. Должен будет начаться дележ власти и всего, что имелось у Филина». Тапку и команде же как раз была необходима передышка. Конечно, была бы их воля, они предпочли остановиться где-то на высоте, там, где хотя бы жара не достает. Просто зависнуть и выждать положенное время, давая возможность мусорщикам развернуть свою свару по полной программе. Однако даже несмотря на то, что шагающий танк ВКС был уничтожен, а ведь именно он выполнял функцию эдакого радара, соединял всю сеть сканеров, установленных на платформах мусорщиков в единое целое. Все равно существовал шанс, что какая-нибудь платформа их засечет, поэтому пришлось сесть, обесточить платформу и, пользуясь случаем, начать ее латать. Опасаться, что на них наткнуться случайно не стоило. Во-первых, засечь вырубленную платформу нельзя. Во-вторых, вряд ли охота на тапка и команду будет такой же, как и раньше, и теми же силами. Если за ними и погонятся две-три платформы, то это будет предел. Впрочем, мы такое количество было более чем достаточным. После всего, что случилось у Тапка, да и остальных на борту платформы, просто не было сил продолжать сражаться. Им был жизненно необходим отдых, и техники ремонт. Плюс запасы боеприпасов истощились. Для их главного оружия, к примеру, снарядов не было вообще, так что Тапок предпочел избегать драк. Но зачем, если можно отсидеться и с этим спокойно улететь по своим делам? Ну и еще у них были раненые, о которых следовало позаботиться. А главное, наконец-то обстоятельно и без спешки с ними поговорить. Для начала узнать, куда именно нужно их отвезти, чтобы получить награду. Два, даже три дня пролетели совершенно незаметно. Команда успела немного подлатать платформу, перевязала раны, и даже пленники немного пришли в себя. Осознали, что теперь они в безопасности и их везут домой. Дон находился довольно далеко отсюда. До ближайшего поселения от него нужно было лететь несколько дней. Что сказать, этот Мик или был закоренелым отшельником и собрал вокруг себя таких же, или же что-то там среди песков в его поселении было такое, от чего жители не хотели его покидать. Как бы Тапок не прикидывал, чего интересного там может быть, он так и не придумал. Но, может, пещеры, как в дыре, и там удобно выращивать чертовы грибы, или же там удобно прятаться от противника». Все это были лишь догадки, и так Тапок явно даже на йоту не приблизился к правде, но пленники говорить на эту тему не желали. Конечно, это их право. скваторы всегда подозрительны к посторонним и выдавать свои секреты чужим не должны. Ну, хрен с ними. Однако проблема заключалась в том, что местоположение своего поселения они дали лишь приблизительное. Тапок подозревал, что либо они и сами его не знают и добираются по ориентирам, либо же специально не хотят называть точное место, чтобы Тапок и его товарищи не знали точно, где обосновался Мик. слава таки хрен с ними, их права. «Вот туда давай, где три скалы вместе», — подсказывал один из пленников Юси, и она послушно правила платформу к ориентиру. Добравшись туда, юси получала новую наводку, и таким образом платформа петляла по пустыне. Причем пару раз тапок заметил, что они просто крутят круги. В конце концов, он не выдержал и заявил пленникам. «Но хватит уже дурить нам головы. Боитесь за свое поселение?» Может, спустить одного из вас на землю, дать гравицикл, еду и воду? Пусть сам добирается, а мы здесь подождем. Я понимаю, вы боитесь показывать нам свой дом. Так скажите прямо, нечего морочить нас. — Ладно, мужик, — кивнул один из пленников, — летим к селению. Только повесь на платформу белый флаг и дайте рацию. Нужно на общей волне дать нашим знать, что летят не враги, иначе нас собьют. Так уж и собьют. — мыкнул Тапок. — Есть чем? — Есть. Глядя прямо в глаза Тапку, ответил бывший пленник. — Ладно, черт с вами. Связывайтесь с селением. Тапок кивнул на рацию, которую разблокировал. Местом их назначения было обширное нагромождение скал. Однако Тепок ничего подозрительного среди них не заметил. Более того, нагромождение это было таким же, как и несколько других, находящихся неподалеку. Вообще скалы тут словно чехлые пустынные кусты, росли из земли тут и там, на довольно приличном расстоянии друг от друга, но при этом стояли они не поодиночке, а группами. Над одной такой платформой и застыла. «Крепость, как слышно? Я Искатель-2. Крепость, как сл...» Спустя несколько минут повторений послышался ответ. «Я Крепость, Искатель-2. Слышу вас». Фух. Бывший пленник облегченно вытер салбопот. «Приближаемся к вам на платформе. Как поняли?» «Наблюдаю. Немедленно остановитесь. Повторяю. Полный стоп. Это мусорщики?» «Никак нет». «Кого вы привели?» «Это друзья! Мы попали в плен, они нас вытащили и привезли назад!» Собеседник некоторое время молчал, затем заявил. «Сколько наших на борту?» «Двое!» «А друзей?» «А вот это уже лишнее!» Закрыв микрофон рукой, предупредил тапок связиста. «Они не хотят говорить», — сказал бывший пленник. «Ладно, в таком случае вы двое и парламентер друзей спускайтесь, поговорим. Точка три через полчаса. Как понял?» Пленник вопросительно уставился на тапка Тот лишь кивнул. «Понял, принял!» «Что вы им за спасение обещали?» «Пушки!» «Сколько?» «Ну?» «Ладно, на месте решим. Конец связи». С платформы спустились, как и было оговорено, трое, двое пленных и в качестве парламентера. Оказавшиеся на поверхности на горячем песке пленники двинулись в сторону ближайших скал. Тапок направился следом. Он оглядывался по сторонам, надеялся разглядеть, увидеть приближающийся гравилет или гравициклы, ну или пеших встречающих хотя бы. Но нет, никого. Что, ждать их еще, что ли, в скалах придется? Когда они трое взобрались на скалу, а затем спустились вниз, оказавшись на эдаком плато, где имелся здоровенный, выпирающий из общей массы валун, под ним в тени обнаружились двое. Тапок очень удивился, увидев их, как они тут появились. Подойти к скале заметно не получилось бы, с платформы отлично видно все подходы, и если бы эта парочка шла к скалам, Тапка бы предупредил бес или полос. Техники, на которые эти двое сюда добрались, тоже не видно. Но не пешком же в самом деле. Тапок совершенно не верил, что селение находится где-то близко. Явно место встречи выбрано не случайно, подальше. Тогда как тут все же оказалась эта парочка? Оба были в дыхательных защитных масках, полностью закрывающих лица, капюшонах и накидках, которые так любят здесь скваттеры. А что? От песка защищает, костюмы, если таковые есть, тоже прикрывают. И не видно под балахоном, что на тебе вообще надето. Может, просто комбес с автономной системой жизнеобеспечения, а может и экзоскелет боевой. Попробуй угадай Удобная, короче говоря, штука эти накидки. Когда тапок и двое бывших пленников приблизились, странная парочка поднялась на ноги. Они дождались, пока тройного прибывших приблизились, и лишь затем главный из встречающих соизволил подняться, выйти навстречу. — У тебя знакомое лицо, — заявил он тапку. — Где мы могли видеться? — Я встречал много людей, носивших дыхательную маску, — усмехнулся тапок. — И все они для меня на одно лицо. Собеседник понял свою глупость и маску снял. — Тапок вгляделся в его лицо. «Ведь действительно, твое лицо мне тоже знакомо На вид этому типу было лет тридцать, плюс-минус. Особо никаких примет нет. Лицо как лицо. Ни хитрое, ни подлое. Обычный парень. Но все же где-то Тапок его видел. Может, даже говорил с ним, так как голос тоже кажется знакомым. — Интересно, где же мы с тобой пересекались? — хмыкнул встречающий. — С чистильщиками дел не имел? — спросил Тапок. — С этими уродами вот уж нет, — хмыкнул встречающий. — А ты? — А я с ними часто пересекаюсь, — заявил Тапок, — но для них обычно эта встреча последняя. — Стоп, а ведь я тебя знаю, ты Тапок, — заявил тип. Тапок нахмурился. Кличка это к нему прицепилась после хруста. Однако событий было не так уж много, и вряд ли на какой-то из планет или станции он пересекался с этим типом. — Я Мик, — представился парень. — А виделись мы с тобой на хрусте. Пару раз всего, когда тебя оживили, и ты собирался свалить с планеты. — Точно, — кивнул Тапок. — Вспомнил тебя. Ты скаут Гарден. — Бэллом кивнул Мик. «Кстати, напекли мы тоже встречались». «Здесь? Когда?» удивился Тапок. «Когда ты сюда попал, я и разведчики дыры нашли тебя на крыше здания после всполоха. Ты был еле живой». «Этого я, к сожалению, не помню». Покачал головой Тапок. «Сам сказал, я тогда полуживой был». «Ну да». «Такс». Мик ударил в ладоши. «Давайте к делу. Вы привезли моих людей, за что я премного благодарен. Спасибо, что спасли их!» «Спасибо, это много!» — усмехнулся Тапок. «Да, конечно!» — улыбнулся и Мик. «Вот, собственно, наша благодарность!» Его компаньон поднялся с камня, на котором сидел, отошел на несколько метров в сторону и затем из расщелины достал два длинных свертка, передав один из них Тапку. Тот развернул тряпки и осмотрел то, что было внутри. А была эта винтовка, плазменная, причем модель, о которой Теппок даже не слышал. «Узконаправленная плазменная винтовка для ведения точечного обстрела», — сказал Мик. «Раньше эти хреновины били скорее по области, разлет был большой. Ну а теперь уже смогли разработать новую модель. Плазменный сгусток совсем небольшой, однако при попадании в цель сработает в них уже большого». Броню корабельную прожжет, — поинтересовался Тапок. «Фрегата или корвета запросто!» — кивнул Миг. «А броню десантников чужих?» Миг удивленно скинул брови. «Броню охотников?» — переспросил он. «Очень интересно. А зачем вам это, если не секрет? Мстите нашим гостеприимным хозяевам за то, что всех нас тут заперли, или думаете с них чего добыть интересного?» «А чего с полудохлой человеческой тушки в железной броне можно поиметь?» Пожал плечами тапок. «Да и месть в этом случае штука бессмысленная». «Хм, тогда зачем вам это? Думаете захватить боты и на нем сбежать с планеты?» «Так не выйдет. Он внутрисистемный, гиперпривода на нем нет. Да даже если бы и был, все равно с орбиты не уйдете». «Мы попробуем», — хмыкнул тапок. «Поверьте, до да вас многие пробовали». — Знаю, наслышанно. Всех сбивали на взлете, но все же мы попробуем. «Ладно — Ладно, — вздохнул Мик. — Не будем ходить вокруг да около. Знаю, что вам удалось на орбиту подняться, и знаю, что вы смогли обмануть истребители чужих. Какой корабль у вас был? Крейсер? Рейдер? — Дрейк, — ответил Тапок. — Угу. Какой-то вспомогательный, с дронами на борту. Ими вы истребители обманули? Тапок просто кивнул. Что ж, талантливо. Признаюсь, что-то такое и сам обдумывал, но... Не успели в деле опробовать. Так, немного побаловались. Ну да ладно. Ближе к теме. Вы ведь видели ту здоровую дуру, что на орбите планеты болтается? Станцию? Да. Вот. Именно она вас и не выпустит дальше. На боте лететь смысла нет. Но что-то мне подсказывает, бот вы хотите захватить как раз для того, чтобы попасть на станцию. Ведь так? «Возможно», — осторожно ответил Тапок. Разговор этот его сильно удивил. С одной стороны, хотелось удавить этого Мика за проницательность. С другой стороны, было очень любопытно, к чему он ведет. А ведь к чему-то ведет, однозначно. «Хорошо», — кивнул меж тем Мик. «Допустим, вам удалось попасть на станцию. Что дальше? Что вы собираетесь делать?» Найти корабль и сбежать на нем, предварительно устроив на станции хаос. План неплох, признаюсь честно, но... Не выйдет? Почему? Спокойно поинтересовался Тапок. Слишком много там охраны, но не это главное. А что тогда? То, что на станции нет кораблей. Ни одного. Откуда ты это знаешь? У меня свои источники, и я абсолютно уверен в том, что говорю. Хорошо. — кивнул Тапок. — Раз мы уже об этом говорим, ты хочешь что-то нам предложить? — Возможно. Есть идеи, как сбежать с пекла. Для этого действительно нужно попасть на станцию, но не так, как вы планируете если захватить десантный бот предварительно выбив всех на борту на самой станции вас уже будут ждать с распростетыми объятиями и это я не говорю о том что захватить бот сама по себе серьезная проблема пока разберетесь с десантниками бот успеет пять раз взлететь и убраться во освояси хорошо что предлагаешь взял бык за рогапок предлагаю объединить наши усилия усмехнулся миг каким образом Я знаю, как попасть на борт станции а вы можете мне в этом помочь. Почему именно мы? Я вас наслышан, и если бы вы сами сюда не заявились, я бы вас начал искать. Но раз уж все так сложилось... Я не о том. Зачем вам наша помощь? Почему не хотите все провернуть сами? Люди, вздохнул Мик. У меня слишком мало людей, да и бойцы из них, ах вы, нужны профи. И что от профи нужно? Прорваться с боем в одной из лабораторий станции и отправить сигнал в ЭКС. И все? А дальше? Дальше нужно будет только их дождаться. Только? хмыкнул Тапок. Они могут заявиться и через месяц, и через два, а могут и вовсе не заявиться. О, они появятся. Вы, вот конкретно вы, как на пекле оказались? Попали во всполох? Тапок кивнул как и все остальные констатировал миг технология всполохов крайне интересна готов поспорить что вкс очень хочет ее заполучить так что явятся они на наш сигнал быстро ну а как их дождаться удержать позиции идеи есть поделитесь чуть позже усмехнулся миг не доверяете усмехнулся в ответ тапок конечно нет как и вы мне кивнул миг а потому предлагаю пока начать наше сотрудничество с чего-то менее глобального. Например? «Вы хотите оружие? Этих двух винтовок вам ведь явно будет мало, так?» Мик кивнул на оружие, которое только что получил тапок. «Конечно, кивнул тапок». Мик на пекле объявился довольно давно, намного раньше Тапка, и вся его жизнь здесь сводилась к одному – попыткам сбежать. Его поселение находилось на отшибе, людей катастрофически не хватало, да еще и вездесущие мары постоянно строили козни. Худо-бедно, крепость, а именно так называлось поселение Мика, давала отпор, они даже смогли выбить крупную банду подчистую. А дальше разведчики селения отправились к очередному всполоху и обнаружили склад «Арматех», давно сгинувшей корпорации, занимавшейся разработкой новой техники и оружия для ВКС. К сожалению, за склад разгорелась битва. Как оказалось, склад нашли не только бойцы крепости, но и группа чистильщиков. В результате потасовки часть бойцов крепости была взята в плен, продана в рабство. Ну а далее Тапок уже и так все знал. Сейчас перед Миком стояло две задачи. Отбиться от отмаров и чистильщиков, удержать и защитить крепость, а также отбить у противника склад, который, к слову, чистильщики открыть не могли. Да только силу крепости на выполнение сразу двух этих задач не хватало, а точнее попросту не хватало людей, И именно поэтому Мику нужны были наемники, в частности, тапок и его компания. С их помощью он надеялся решить имеющиеся проблемы и, наконец, приступить к выполнению своей главной задачи – начать подготовку к бегству с пекла.